Глава десятая. Мужчина замер, недоверчиво глядя на меня и еще контролируя время от времени дверь сбоку. «Ты понимаешь на моем языке?» «Сказано, так скажем, очень подозрительно. Как будто я втираюсь к нему в доверие, а язык выучил только для этого. Это ты разговариваешь на русском? Я тоже не могу поверить, что такое случилось. Наступает минута молчания, пока мы осмысляем, что из этого следует». А следует очень много, нужно признать. Тогда нам есть о чем поговорить. Опускаем наши бластеры вместе. Хватит уже целиться друг в друга. Я не собираюсь спорить с таким разумным предложением. Да и крайне глупо встретить своего земляка здесь, в хрен знает где затерянном мире, чтобы начинать играть в войнушку с ним. Какие бы поводы к этому ни оказались, убили мы его знакомого мага или нет. Убираю бластер за пояс. Пришелец тоже закидывает штуковину за плечо на кожаном ремне. На груди у него висит рюкзак с вырезанной аккуратно дырой, явно что не местного уровня изделия. Слишком он технологичный и красиво пошит из синтетической ткани. Лямки от второго рюкзака за спиной я тоже вижу. Прибыл товарищ такой, нормально упакованный сюда. С двумя рюкзаками сразу, значит собирался не спеша, не перенесся внезапно и мгновенно, как я, например. «Сейчас я отправлю парня. Он предупредит остальных, что все в порядке», — обращаясь к мужчине. «Правильно. Нам есть о чем поговорить без свидетелей», — соглашается он, к чему-то внутри себя прислушавшись. «Без свидетелей. У меня прямо слеза на глаза выкатилась, когда я услышал такую знакомую фразу на родном языке. «Воин, выходи на улицу. Скажи нашим и мастеру Норлю, что все в порядке. Мы выйдем через несколько минут». Охранник приятеля выходит, а пришелец спрашивает меня. «Хорошо, говоришь, на местном. Легко было учить». «Так она помогает». Я киваю на скалу. «Умеешь пользоваться храмом?» «Храмом? У нас она скала называется». «Умею. Чего там сложного?» Лег на стол и полежал с полчаса. Всего-то делов. «И это все? Все, что ты знаешь?» «Как же ты попал сюда? Другого пути ведь нет». Разволновался мужчина не на шутку. «Да есть другой путь». «Только он — это цепочка случайностей», — отвечая я, не понимая, почему он так разволновался. Да, я здесь еще живым оказался из-за множества своих поступков, злой воли захватчиков и огромного везения. «Ладно, нужно успокоиться, и нам с тобой где-то спокойно переговорить. Я просто не ожидал совсем встретить своего земляка здесь после перехода. Перехода из Южной Скалы? Ты же оттуда пришел?» Уточняю я на всякий случай. Нужно понимать, что нас ждет, если мой земляк посланец магов юга. Из южной. Ах, точно, я пришел из южной скалы, то есть храма. Не сразу понимает игру слов мужчина. А зачем ты пришел сюда? Такой у меня закономерный вопрос. Плохо, если я угадал с ответом. Может, не все так радужно получится с нашим знакомством. Зачем? Да пробыл там полгода. Пришло время, когда можно куда-то переместиться без особого вреда. На другую планету или вот сюда. У нас там пропал наш человек здесь. Должен был вернуться обратно и не вышел на связь. Мне все равно оказалось, куда перемещаться. Вот я сюда и пришел, чтобы прояснить его судьбу и посмотреть на вашу жизнь. Здесь ведь такое же лютое средневековое, как там на юге. Ноги у меня отказывают, и я молча сажусь на скамью. На другую планету. Он может через скалу перейти на другую планету, Может, еще и на Землю. Хотя какой в этом теперь смысл? Теперь, когда она захвачена синими лягушками, зомби прокачались до 10 уровня, наверное, жрут только себе подобных. Ибо люди остались только где-то в изолированных совсем местах. Да и сколько их осталось? Один процент. Сотая доля процента. А они боятся чихнуть в своих укрытиях. Мне-то туда с чипом в башке точно нельзя. Меня Ганги обнаружат в своей нейросети с огромным восторгом. Но эта мысль сразу засела у меня в голове, и теперь я смотрю на земляка, как кошка на сметану, боясь, что внезапно проснусь, а он куда-нибудь пропадет. Мужчина почувствовал перемену в моем поведении. Он вообще чуткий такой какой-то к такому делу. Кто там тебя ждет? Мой товарищ Норль. Мы тут с ним в этих местах главные. У него тоже бластер есть. С такой пушкой нетрудно быть главным где угодно. Да, у него тоже есть. А больше ни у кого нет. Здесь реальное средневековье. Рыцари, замки, прекрасные дамы. Правда, не такое уж свирепое, как на юге, отвечаю я. На юге жизнь человеческая ничего не стоит. Я немного там поменял порядки. Сделал жизнь простых людей гораздо легче. В той области, где правят маги. Правда, думаю, что вскоре все вернется на круги своя. Без особой надежды в голосе говорит пришелец. «Как тебя зовут и откуда ты?» Начинаю я знакомиться с ним. «Меня зовут Олег, я из Питера». «Здорово, я Сергей, и я называю свой город». «А, слышал, только не был никогда». «И я тоже в Питере не побывал». Немного сожалеющим тоном говорю я. «Не проблема, побываешь еще». От этих слов у меня снова кружится голова, как они сказаны таким скучным тоном, что это совсем не проблема. «Как? Как это может быть? Как?» Почему он так говорит, я не понимаю. Да ладно. Цвельфы сказали мне, что туда лететь несколько месяцев на самом быстром звездолете и еще территория Гангов закрывает путь. Это слишком дорого, чтобы кто-то отправил ради нас корабль, да еще с таким риском. Тут мне приходит в голову мысль, что для того, чтобы доставить нас на Землю, конечно, звездолет не погонят. А вот чтобы доставить оружие и взрывчатку и потом напасть на базы гангов, вполне такой вариант. За несколько десятков дохлых захватчиков, причем чужими руками, цвельфы на все пойдут. Мысль мелькает в голове и исчезает. Олег сразу же перебивает меня. «Что ты сказал? Лететь на звездолете? Ты из какого времени, парень? Откуда у тебя властер? Какие еще нахрен цвельфы и ганги? А ты из какого?» «Я из 2021 года. Не могу понять, шутит он или нет». И я из 2021 года. Да какие звездолеты в 2021 году? Наши космонавты вокруг Земли летают на орбите. Начинает горячиться пришелец Олег. Думаю, что уже не летают. Грустно говорю я, впервые задумавшись о том, что могло случиться с МКС и космонавтами. Ну, в лучшем случае, их просто не заберут, и они медленно умрут, глядя на красивый голубой шар от недостатка кислорода или той же воды. Даже узнать не смогут, что на Земле случилось, когда внезапно пропала связь. Пропала и не восстановилась больше. Или заранее внедренные чипы сработают и на орбите. Тоже такой себе вариант. Я вижу, что ты не веришь. Только все равно не понимаю тебя. Может, мы из разных временных проекций? Не знаю, честно говоря. Ладно, голова кругом идет. Давай перекусим, чем Квинт послал, и будем дальше думать. Предлагаю я, чувствуя сильную эмоциональную усталость от таких новостей. Значит, он оказался здесь, не прилетев сюда на звездолете. или цвельфы просто наврали мне, что моя планета находится очень далеко, а на самом деле она рядом. Голова уже ничего не соображает, поэтому пора остановиться, а то уже шарики за ролики закатились совсем от таких сногсшибательных новостей. Нор этот, он по-нашему понимает? Нет, конечно». Его планету Цвельфы так и не нашли. Норль не знает даже приблизительные очертания материков. Да и вообще он простой охотник в своем мире. Не шибко грамотный. И мир не слишком развитой. Только-только паровозы поехали у них там. Охренеть! Что тут у вас за сбор разных инопланетян? Поражается моим словам Олег. Сейчас увидишь. Кстати, вспоминаю я. У тебя есть какая-то защита от оружия? Мало ли кто из воинов сойдет с ума и попробует тебя убить. Я больше своей жизни не хочу, чтобы ты сейчас случайно умер, если кто-то невзначай спустит арбалет. Я понимаю, что сказал глупости, поправляюсь. Извини меня, вообще умер. Есть, не переживай. Мой купол выдержит все, что придумано на этой планете. Ну, пушечное ядро, наверное, не выдержит все же, сомневаюсь я. Не выдержит, наверное, пробовать не хочется. У вас есть пушки? Нет, у нас нет. Вот у королевской армии есть. Не знал, что пушки тут изобретены. На юге с такими делами совсем глухо. А далеко она, это королевская армия? Прилично. Три дня пути на лошади. Только сейчас у нас зима. Никто не воюет в такое время. Зима — это здорово. Ты не представляешь, как утомительно жить в вечных 50 градусах жары в том месте, где стоит храм. Я жил и спал в глубокой пещере рядом с храмом, чтобы совсем не помереть поэтому и ушел с юга при первой возможности. А бластер твоего приятеля? Он, наверное, пробьет защиту, интересуется Олег. Пробьет, говорю я, и, заметив, как он нахмурился, добавляю. Пробьет точно. Так что я выйду первым и лично заберу у моего приятеля. Верю тебе, задумавшись на секунду, ответил гость. Он как-то проверяет мои слова. Впрочем, он увидел или почувствовал меня под умением незаметность, так что скрытых талантов у Олега очень много. Мы подходим к двери. Олег останавливается и кладет руку на вырез в своем мешке. Я приоткрываю дверь и кричу. «Великий мастер Норль!» «Да, мастер Серый!» «Оружие опустили все? Арбалеты разряжены?» Я слышу пару команд от своего приятеля и шорох опускаемого оружия. Звуки, спускаемые тетивы. «Что дальше, мастер Серый?» слушая голос приятеля. «Сейчас я выйду, пока один. Понял тебя?» Я оглядываюсь на Олега. Вижу у него улыбку на губах. «Великий мастер Норль, мастер Серый. Во что вы тут так весело играете, парни?»